«Ни как тебя мне боги послали!» — шепнул Кайлей, сверляя ее с зеленым взглядом. «Подумать только! Я не верю в богов, а они прислали!» «Не оглядывайся, идиотка маленькая! Ты должна да. мне помочь! Слушай, зараза!» Цири съежилась еще больше, опустила голову. «Слушай!» — прошепел Кайлей, совсем по сверкнув зубами. «Когда мимо нас будет проходить корчмарь, крикнешь «Да слушаешь же ты меня, черт возьми!»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 Корчмарь остановился, дружелюбно взглянул на нее, потом повернулся к пирующим. «Можно дать ей, господа!» «Прочь!» — невнятно рявкнул скомлик краснея и брызгая яичницей. «Прочь от нее, вертельщик засратый! Не то я тебе ноги по выкручиваю Нельзя! А ты сиди тихо, шалава! Тихо!» «Эй, эй, скумлик! Чего это ты, одурел в конец или как?» — бросил Веркта, с трудом проглатывая покрытый луком хлеб. «Гляньте, парни, жадюга!»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 Цири почувствовала, как пересохло горло. Наклонила голову чуть не к самой миске. «Корми меня! Ешь сама!» Зелёные глаза всматривались в неё из-под прищуренных век. Гипнотизировали. «И пили! Пили! Смелее, малёк! Получится у меня! Получится и у тебя!» «Верно!» — подумала Цири, трудясь над верёвкой. Нож вонял железом и луком. Острю было неровным. Видимо, много раз точили. «Он прав!»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 ри с эльфкой погнали галопом но тут же осадили коней упервшисьись в стремена потому что со стороны мельницы возвращался гиселер с другими крысами за ними подбадривая себя криками мучалась толпа вооруженных поселенцев за нами крикнул наскаку гиселер за нами местле реке местле склонившись на бок перескакивая через низкие заборчики натянула поводья и галопом пустилась за ними цири прижалась головой к гриве и припустила следом